26. Дело семейное или судебная дуэль. Дело об убийстве крестьянина Алексея Волохова, Российская империя, 1868 год. Судебная реформа Александра II разрушила здание Старого Суда практически до основания и в поразительно короткие сроки С момента утверждения императором судебных уставов в ноябре 1864 года до начала функционирования новых судов прошло около полутора лет. Возвела на его месте новый суд – гласный, состязательный и бессословный. Среди вновь созданных институтов выделялись коллегии присяжных заседателей и адвокатура. Одну из первых проверок на прочность эта конструкция проходила в феврале 1867 года в деле об убийстве крестьянина Алексея Волохова. «Ищите женщину!» Деревня Садовая Слобода располагалась в московском уезде Московской губернии, недалеко от известного села Коломенское, на землях удельного ведомства, и жители на протяжении нескольких поколений снабжали фруктами и овощами царскую усадьбу. По переписи 1869 года в деревне насчитывалось 344 души мужского и 361 женского пола, образовавшие примерно 140 хозяйств. Одной из них составляли семьи двух братьев Волоховых, Алексея и Семёна, жившие в большом двухэтажном доме, разделённом на две половины. Алексей Волохов жил с женой Маврой и маленьким сыном Гришей. Жили они бедно. Волохов был подвержен регулярным запоям. 17 августа 1866 он исчез из дома в неизвестном направлении, а через пять дней в погребе рядом с домом Волоховых был обнаружен его разрубленный надвое труп – Заваленный камнями и песком и залитой водой. Следствие сразу пошло по очевидному пути, тем более что сын Волоховых дал показания против матери, а односельчане были практически поголовно настроены против вдовы и характеризовали Мавру как женщину склочную и злопамятную, постоянно с мужем ссорившуюся. Некоторые пошли еще дальше, обвиняя ее в супружеских изменах, Несмотря на отсутствие прямых улик и категорические заявления женщины о своей невиновности, дело было передано в суд. Характерно, что товарищ окружного прокурора Варфоломеев отказался составлять обвинительный акт, сочтя, что следствие произведено неполно и неряшливо. Однако недавно начавший свою работу по реформенный суд принял дело к рассмотрению, рассудив, что недостатки предварительного следствия можно исправить в ходе судебного разбирательства но то он и суд присяжных. Пункты обвинения В обвинительном акте перечислялись следующие улики. Первое. Показания маленького Гриша Волохова о том, что он видел отца, неподвижного и окровавленного, лежащего в одной из верхних комнат, и мать, бьющую его топорищем, Действительно, там были найдены следы крови на обоих и в щелях пола, но количество этой крови три эксперта-медика, полицейский врач и два приглашенных профессора даже приблизительно определить затруднились. Второе. Показания еще одного из братьев Волоховых, Терентия, о том, что накануне обнаружения трупа 21-го он видел Мавру, закапывающую что-то в погребе. Третье. Показания еще одной родственницы, солдатки Марии Волоховой, о том, что когда 22-го Терентий полез в погреб, Мавра вся побледнела и даже пот с ее лица стал капать. Четвертое. Показания ряда свидетелей о том, что при аресте Мавра сказала двоюродному брату покойного мужа. «Что будет мне, то и тебе. На одной доске будем стоять». Пятое. То обстоятельство, что в день исчезновения мужа Мавра с сыном ушла ночевать к соседям, потому что ее ужас берет, и оставалось у них несколько последующих ночей. Шестое. Свидетельство родственников и односельчан, что Мавра с мужем своим жила чрезвычайно дурно и иначе не называла его как арестантом и мошенником. Судебное заседание состоялось в Московском окружном суде 10 и 11 февраля 1867 года. Обвинение поддерживал опытный прокурорский работник Михаил Федорович Громницкий. Задача перед ним стояла очень непростая: во-первых, подсудимая внушала безусловное уважение тем, что держалось с большим достоинством. Во-вторых, в судебном заседании было допрошено 15 свидетелей, и большинство показаний, данных наследствий, они не подтвердили. Что касается крови в комнате Волоховского дома, то в отношении ее происхождения ничего не прояснилось. Присяжные даже обратились к суду с вопросом, можно ли считать такие данные в принципе достаточными для вынесения обвинительного приговора. Несмотря на эти неблагоприятные для себя обстоятельства, обвинитель сдаваться не собирался, со всей очевидностью надеясь развеять их ярким выступлением в прениях. Он сосредоточился на результатах опроса односельчан Волоховых, Повального обыска в процессуальном праве той эпохи на отдельных показаниях свидетелей и постарался ярко высветить неприязненные отношения в семье, бывшие, по его мнению, мотивом убийства. Убитву он охарактеризовал как человека мягкого и безвольного, у которого в деревне не могло быть врагов. Сочетание силы слова и простотою слова, отсутствие всяких ненужных вступлений и какого-либо пафоса. Спокойное в своей твердости убеждений самое подробное изучение и знание всех обстоятельств и особенностей разбираемого преступления делали из его речи то неотразимое стальное копье закона, о котором говорил король Лир. «Почти по всем большим и сложным делам того времени, о котором я говорю, Громницкий выступал обвинителем, являясь не только достойным, но и опасным противником талантливых защитников», которых в изобилии выделяла из своей среды тогдашняя московская адвокатура. Анатолий Федорович Кони из записок судебного деятеля. В целом, речь обвинителя произвела на присяжных и публику определенное впечатление, со слов о котором начнет свое выступление защитник, начинающий адвокат князь Александр Иванович Урусов. «Он озарил таким кровавым отблеском все улики, что мне приходится сознаться, что вы, господа присяжные, должны были склониться несколько на его сторону». Для преодоления этого впечатления Урусов выбирает наступательный стиль и в первых же словах определяет конструкцию своего выступления. «Я в своем возражении пойду шаг за шагом вслед за товарищем прокурора». Основным свойством судебных речей Урусова была выдающаяся рассудочность. Отсюда чрезвычайная логичность всех его построений, тщательный анализ данного случая с тонкую проверкой удельного веса каждой улики или доказательства – но вместе с тем отсутствие общих начал и отвлеченных положений. На этой почве он был искусный мастер блестящих характеристик действующих лиц и породивший их общественной среды. Анатолий Федорович Кони Князь Александр Иванович Урусов и Федор Николаевич Плевака Шаг за шагом Разбор аргументов обвинения адвокат начинает с народной молвы. Он кратко обрисовывает ее логику. Труп найден в погребе дома Волохова. Волохов жил не согласно со своей женой, после этого следует немедленное заключение. Она виновна. Почему? Больше некому. Далее он убедительно доказывает, что покойный Алексей Волохов был человеком буйного нрава и подходил к первому важнейшему факту, ставящему под сомнение один из главных тезисов обвинения. Замечательно, что никто из свидетелей не подтвердил главного обстоятельства, никто не сказал, вернулся ли Алексей Волохов 17 августа домой ночевать, тогда как в 2 или 3 часа его видели на улице пьяным. Действительно, одним из краеугольных камней обвинения была убежденность в том, что Волохов был убит в своем доме, что оказалось не более чем предположением, так как никто его возвращения не видел и не слышал, а слышать должны были как минимум брат и его семья, жившие за стенкой, причем скрывать факт прихода Алексея домой у них вроде бы не было никакого резона. Второй краеугольный камень — показания Гриши также рассыпается в мелкую щебенку от практически неопровержимого аргумента. Гриша, якобы видевший убийство, приспокойно гуляет и играет на улице с другими мальчишками и никому о виденном не рассказывает. Рассказ появляется только на следствии под влиянием дяди, что и было в суде подтверждено. Абсурдно предполагать, что мать-убийца при своем очевидном практическом уме могла бы быть столь неосторожной. Точно так же произойдет и с прокурорской версией ухода Мавры и Гриша ночевать к соседям. Выяснится, что они это делали и прежде, когда Алексей приходил домой пьяным. В данном случае Мавра вполне могла решить не дожидаться самого возвращения, если ее предупредили. А в деревне всегда есть кому это сделать, что муж напился. Против версии обвинения говорит и то, что в тот день, по некоторым данным, между Алексеем и его двоюродным братом Никитой в трактире возникла драка. Никита это отрицал, трактирщик наследствии подтверждал. Это подрывает тезис Громницкого о том, что у покойного не было недоброжелателей. В качестве одной из причин возможного недоброжелательства у Русов указывает то, что Алексей несколько раз нанимался в рекруты, а потом не исполнял обещания. Речь, судя по всему, идет о широко распространенном заместительстве. Кандидаты в рекруты определялись жеребием, но можно было за деньги найти добровольца. Вероятно, Алексей Волохов вызывался таким добровольцем, а затем отказывался от своих слов. Не исключено, что к этому времени он успевал получить и пропивать аванс. Вы ее оправдаете. Александру Ивановичу Урусову не удалось доказать невиновность Мавры Волоховой. И алиби у нее нет, и мотив у нее есть. Но ему удалось блестяще исполнить то, что было в его силах, а именно показать, что нет оснований для признания подсудимой виновной. Сомнения, которые присяжные справедливые истолковали в пользу обвиняемой, были очень велики, и защитник не упустил практически ничего. Очевидец вспоминал. Господин защитник закончил свою речь словами. «Я, господа присяжные, не прошу у вас смягчающих обстоятельств для подсудимой. Я убежден, что вы ее оправдаете». Присяжные удалились в залу совещаний и, возвратившись через 10 минут на вопрос суда, Виновно ли подсудимая в предумышленном убийстве мужа своего Алексея Волохова, отвечали «Нет, невиновно. Зала потряслась от рукоплесканий. Председатель, громко позвонив, остановил восторги публики. Когда председатель объявил подсудимую отсюда свободную, она бросилась целовать руки у защитника и, поклонившись судьям и присяжным, проговорила со слезами. «Благодарствую, что вы меня, невинную, освободили отсюда!» Общественный резонанс от процесса был необычайным. Ряд газет опубликовали практически стенографический отчет о нем. В обществе только об этом деле и говорили. Репутация у Урусова взлетела в один миг на необычайную высоту. В истории же российского суда это дело осталось еще и примером ухода истинного убийца от наказания вследствие некачественно произведенного расследования. При этом подозрения, вполне отчетливо сформулированные в речи адвоката, аккумулировались в совершенно определенном направлении. В настоящем деле судебным следствием обнаружено, что одно из лиц, являвшихся на суд в качестве свидетеля, было заподозрено при самом обнаружении преступления и арестовано. Этот свидетель на суде дал одно очевидное неверное показание, опровергнутое прочими свидетелями. Все показали, что утром 17 августа он был в трактире с мужем подсудимой. Это подтвердил и содержатель трактирного заведения. А он с поразительной настойчивостью утверждал, что он в тот день пробыл до двух часов в Москве. Кроме того, он поспешил заявить о том, что в ту ночь не выходил из дому, несмотря на то, что служил в том селе ночным сторожем. Речь шла об одном из близких родственников убитого. Но главное, что этот процесс немало содействовал укреплению общественной веры в адвокатуру и суд присяжных. Определенным итогом этого дела прозвучали слова известного публициста Михаила Никифоровича Каткова. Честь и слава новому суду, который вышел с торжеством из дела столь запутанного, где с первого взгляда представлялось так много улик. В наших старых судах при самом лучшем исходе Мавру Волохову оставили бы в подозрении, а это в иных случаях бывает хуже, чем ссылка в Сибирь и ни в каком случае не приносило бы обществу пользы.